Глава 77. Короли. Ира. «Волнуешься?» — Кайл мягко обнял меня со спины, отвлекая от созерцания бескрайнего космоса в иллюминаторе. «Немного», — честно призналась я. «Не переживай, все будет хорошо», — заверил меня Ирлинг. Мы вылетели на Лертан сразу после завтрака. Ночь прошла спокойно. Я вырубилась, как только Кайл уложил мою голову к себе на плечо и обнял, прикрыв крылом. а Гринли прискакал на рассвете, разбудил нас, сияющий от счастья во всех смыслах, заявил, что его свидание с Эвелиной прошло идеально, они посетили парк аттракционов, а потом несколько часов провели в приюте для животных, играя с Меделандом. Этот зверь, похожий на песца, но с большим пушистым хвостом, закинутым на спину, как у белки, буквально прилип к Гринли, признав в нем хозяина и кормильца. Так совершенно неожиданно для себя наш энерговампир заделался по совместительству энергетическим донором. Гринли умудрился так плотно накормить этого зверька что пушистика креп прямо на глазах. Все его раны моментально зажили. Сразу после этого они с Линой доставили осоловелого снежка в квартиру девушки. Там будущий король Таркса Гринли Макфой сделал дочери королевского линовийского советника Авелине Ментар предложение руки и сердца. которое было принято с большим восторгом. Молодые люди решили перебраться во дворец сразу, как только Гринли вернется с Лертана. А сейчас, обернувшись, я посмотрела на нашего с Кайлом друга и улыбнулась. Так приятно было видеть его таким счастливым, уверенным в себе и расслабленным. Он сидел на кресле, поглаживая Мура, свернувшегося калачиком на его коленях. Кайл перехватил мой взгляд и тоже глянул на вампира с лаконичным. «Светится!» «Что так на меня смотрите?» – отреагировал Макфой. «Говорю же, не трогал я бластер, и никто в меня больше не стрелял, честное слово. Это я из Лины лишнюю энергию вытянул, клянусь». «Верим, верим», – мягко рассмеялся Кайл. «Когда у тебя коронация?» – спросила я Гринли. «Через трое суток. Надеюсь, за это время вы успеете решить все дела на Лертане и вернуть меня на Таракс». Лина и Снежок будут меня там ждать. Я отдал на них распоряжение первому министру. а Он по нескольку раз в день шлет мне сообщения с мольбами поскорее занять трон. Мои родители много чего наворотили не только в отношениях с каританцами, но и во внутренней политике. В четыре раза повысили налоги, ликвидировали пенсии, урезали зарплаты. Мне предстоит все это разгребать, чтобы не допустить социального взрыва. Пояснил он. Ты будешь Гринли первым сияющим, улыбнулась я. «Или светлейшим», — добавил Кайл. «Да ну вас!» — добродушно проворчал вампир, отмахиваясь. «Я свое свечение даже не замечаю и не знаю, как его контролировать. Расскажи лучше о том мире, куда мы летим», — обратился он к Кайлу. «Лертан — это мир, где во главу ставится магия, а не технологии Хотя последние тоже используются. Космическими кораблями и иными мирами местных жителей уже не удивишь». На планете есть несколько стран, где проживают разные расы. Орки, эльфы, оборотни, ирлинги и другие. Например, валькирии живут в Валероне, темные эльфы Дроу в Грездене, а светлые эльфы в Эльнарии. Именно туда мы сейчас отправляемся. Король Дарион уже ответил мне на просьбу об аудиенции. Сказал, что ждет нас и дал согласие на то, чтобы мы воспользовались Эразером. Заявил, что ему самому будет любопытно посмотреть, на «Настирание вампирской привязки», — пояснил Кайл. «А что он хочет взамен?» — уточнила я. «Мое золотое перо», — ответил Кайл. «Что, прости?» — не поняла я. «Отец хочет передать мне трон. Когда я стану правителем Ирлингов, мое черное оперение станет золотым», — объяснил он. «Как здорово!» — восхитилась я. «Поскорей бы это увидеть». «Увидишь», — весело отозвался Кайл. «Прости за любопытство, но почему твой отец хочет снять с себя титул монарха? Надеюсь, он не болен?» – спросила я. «Нет, слава Всевышнему, с ним все хорошо. И с мамой тоже», – заверил меня Кайл. «Помнишь, я говорил, что ирлинги обнаружили одну пригодную для жизни планету и заявили на нее свои права?» Я кивнула, и Кайл продолжил. «Многие мои соплеменники захотели перебраться туда со своими семьями. Теперь Ирлию на Лертане...» И новую Ирлию связывает стационарный портал. Отец загорелся идеей исследовать новую планету и хочет направить туда все свои силы. Он будет моим наместником в Новой Ирлии, а я стану правителем всех Ирлингов во всех мирах. Звучит отлично, оценила я. А ты будешь моей королевой. Меня ласково поцеловали в губы. Надо это отметить, подал голос Гринли, и воздух вокруг нас заискрил, взрываясь маленькими салютами. Волосы наэлектризовались, вставая дыбом, а расслабляющийся на коленях Гринли Мур и вовсе превратился в одуванчик. «Макфой!» – возмутился Кайл. «Сбавь обороты! Оникс крепкий корабль, но ты мне сейчас всю систему спалишь!» Мур поддержал его недовольным шипением. «Ой, мои извинения!» – воскликнул вампир. «Сейчас все рассосется, то есть развеется. Сам не ожидал, что получится так мощно и ярко!» — Кстати, кто тебя надоумил назвать Крейсер в честь адмирала? — на Это девичья фамилия моей второй половинки, — пояснил Ирлинг, — и фамилия моего тестя прославленного героя Каританской войны. — Кстати, как там вести с фронта? — напряглась я. — Пока новостей нет, бой еще не окончен. Джон обязательно пришлет весточку, как только сможет, — ответил Кайл. — Итак, каковы наши действия? — посмотрел Гринли на Ирлинга. Приземляемся в «Идем к королю Дариону, стираем разором твою привязку. Потом летим в Эрлию, познакомлю вас со своими родителями. Завтра утром у нас сыр и свадьба, а вечером кронация». «Ночью Адан отвезет тебя назад на Таракс», — объяснил Кайл. «Хороший план», — одобрил вампир. «Надеюсь, что тоже увижу вас на своей свадьбе и кронации». «Обязательно», — уверенно кивнул Кайл.